Вид у бывших директора и начальника службы безопасности школы-интерната номер восемнадцать был до нельзя жалкий. Оба заросшие щетиной, помятые, а после допросной химии еще синюшно-бледные, с черными кругами под глазами. Эледа встала и отвернулась, чтобы вскрыть усмешку. Никаких глушилок в кабинете не было и не могло быть. Для секретных разговоров предназначались совсем другие помещения, однако она сделала вид, словно и вправду что-то потыкало на стене, где был установлен пульт управления с политсистемой. Итак, джентльмены, позвольте представиться. Специальный представитель СБ при Совете Директоров компании Виндзор уполномочен разбирать ваше дело. Его собеседники угощения не тронули. Мисс Ховерс, Не откажете в любезности? Налейте нашим гостям кофе. Интересные расклады. Леда наполнила чашки и отошла к столу для переговоров, став таким образом, чтобы арестованные были вынуждены смотреть либо на нее, либо на агента, ну и лимитаться взглядом туда-сюда. Итак, ваше дело рассмотрено. Вот здесь тексты ваших приговоров, как несложно догадаться, несовместимых с жизнью. Мистер Рик стиснул чашку с кофе так, что костяшки пальцев побелели. Однако, я могу предложить вам шанс. Если повезет, получите свободу. Конечно, о карьере и перспективах и прочем можете забыть навсегда. Но жизнь сохраните. откажетесь приговор приведут в исполнение завтра с утра. А <кхм> что нужно делать? хе <кх> Нужно будет пройти 8 километров, спуститься под землю в законсервированную лабораторию и вынести оттуда вечный накопитель. Вас, конечно, должным образом экипируют и вооружат, оснастят все необходимой следящей аппаратурой. Ваша задача дойти из панита А в пункт Б, взять вечный накопитель и вернуться. В этом случае приговор аннулируется, вина считается искупленной, А вы можете идти на все четыре стороны. Это игра? Да? Я вижу слухами об игре «Земля полнится». Да, мистер Лик, это игра. И вы в ней будете главными участниками. А если окажетесь достаточно хороши, возможно, получите даже сверху же названного мной. Решайте. Ответ мне нужен сейчас же я согласен вот и прекрасно в таком случае я дам распоряжение чтобы вас начали готовить до завтра джентльмены элен пригласите конвоиров